Глава восьмая Долгожданный Брайтон Вот что значит рай Белла стояла на балконе Выходящем из комнаты Которую она делила с Розали Самое прекрасное ощущение Это то Когда ты стоишь рядом с морем И твое лицо Обдувает легкий ветерок Ты чувствуешь Соленый запах моря и свежести, и слышишь плеск волн, ударяющихся о берег. Этот дом на Кингсроуд в Брайтоне Изабелла знала с самого своего детства. Каждый год ее семья снимала его в это время года. С балкона было хорошо видно толпы туристов, снующих по дорожкам, и простых отдыхающих, сидящих на скамейках. В детстве поездка в Брайтон занимала пять часов. Теперь же, после построения железных дорог, время сократилось до двух часов. Но самое главное, Белла всегда любила это место за близость к морю и постоянное веселье. Июнь теперь не был временем официального светского сезона. Он переместился на осень и зиму. Но благодаря приятному климату Брайтона, семья Беллы решила не изменять своим традициям и продолжала приезжать. Это место любила практически вся семья. Матери оно напоминало об ее молодости, а отец всегда говорил, что если бы можно было выбирать, где провести отпуск, то лучше там, где постоянно царит «Атмосфера беззаботности, легкости и неиссякаемого веселья», — Брайтон отвечал всем параметрам. Белла смотрела на море, но ее мысли были далеки от морской глади. Два дня назад она получила первое письмо от мистера Калина. Кстати, при сложившихся обстоятельствах пора бы думать о нем, как об Эдварде. Письмо было достаточно приятным и содержало много информации. Все, как и хотела, сама Белла. Но она понятия не имела, что написать в следующем своем письме, какое оно должно быть. Может, более личное, но неопределенное. А может, написать о красотах Брайтона и лечебном воздействии морского воздуха. — Да, так и сделаю. Тихо сказала Белла. «Прости, я не расслышала. Ты что-то сказала?» Спросила Роуз с другого конца комнаты. «Нет, ничего». Она обернулась и посмотрела на Розали, которая сидела за письменным столом с пером в руках. «Опять пишешь своему тайному поклоннику?» Он мне... Розали внезапно остановилась и улыбнулась подруге добродушной улыбкой. «Да, пишу». «Ага. Значит, теперь ты не отрицаешь». «А смысл? Я ведь действительно пишу». «Нет, я имела в виду, что он твой таинственный поклонник». «А все равно ничего от этого не изменится. Я возражала и возражала, а ты меня все равно не слушала. Поэтому не вижу смысла». «Проблем бы не было, если бы ты сразу сказала мне, кто он такой». «Это мое личное дело. Меньше знаешь». Крепче спишь. «Роуз, ты опять превращаешь все в шутку?» «Это моя работа. Я знаю, что я во многом плохая компаньонка, но я делаю все, что могу». «Отлично. Тогда будь хорошей компаньонкой и сопровождай меня на прогулку. Воздух свежий, светит солнце, с набережной доносятся звуки музыки. День слишком хорош, чтобы сидеть дома. Может, лучше позже?» Не можешь оторваться от письма? Ты же знаешь, что я одна пойти не могу. Понимаю. Только странно, что ты это понимаешь. Возьми с собой Элис и мальчиков заодно. Я думаю, они будут не против прогуляться. Мальчиков? Отличная идея. А у тебя есть поводок? Мальчиками называли всех отпрысков мужского пола старших сестер Беллы. К этому времени у Беллы было уже пять племянников и четыре племянницы. Брайтон был, пожалуй, единственным местом, которое позволяло собраться всей семье в полном составе. Старшие сестры Таня и Катрина приехали в Брайтон вместе со своими детьми. Еще они с собой привезли небольшую армию нянек и гувернанток. В доме было множество женщин и детей, но не хватало мужчин старше 11 лет, так как зятья и отец Беллы имели неотложные дела, не позволяющие им надолго оставаться в Брайтоне. Хотя Изабелла всегда была убеждена в том, что оба ее зятя придумали себе это оправдание еще до женитьбы, дабы в дальнейшем не проводить слишком много времени с семьей своих молодых жен. Интересно, мистер Каллен? тоже получит совет не появляться в Брайтоне. Хотя какая разница, если после свадьбы они все равно переедут в Америку. Это будет новым, незабываемым приключением для Беллы. — Нужно составить список, — тихо сказала Белла. — Если ты помнишь всех королей и святых, тебе это не понадобится, — кивнула Розали, не отрываясь от письма. — Что? — А, Точно. — Дело в том что Таня назвала своих детей в честь королей Генрих, Ричард и Альберт, а Катрина — в честь святых Томас и Мэтью. Хотя, когда вся компания собиралась вместе, то они больше были похожи на ища Диады, чем на королей, а уж тем более апостолов. «Ну что ж, хорошо!» — она вздохнула. «Розали!» — Роуз отняла взгляд от весьма. «Если я не вернусь?» Драматически приложив руку к колбу, произнесла Белла. «В будущем вспоминайте меня с любовью». «Надеюсь, ты не собираешься идти с ними без гувернанток? А еще лучше, говорю тебе, возьми Элис». «Я не настолько авантюристка, чтобы идти с ними без сопровождения. Но я думаю, что гувернанток вполне хватит». Розали встала со стула, и облокотилась на стол. — Я не понимаю, почему ты не хочешь попробовать пообщаться с Элис? Я с ней говорила, и она мне показалась доброй и отзывчивой. — Рози, пойми ты меня, я ее совсем не знаю. Да и тот факт, что она напоминает мне о возможном скором замужестве, не сильно помогает нашим отношениям. С этими словами Белла развернулась, вышла из комнаты, и отправилась собирать стадо. Уже через полчаса Белла с пятью мальчиками в сопровождении двух гувернанток шла вдоль дорожки для прогулок. Третья гувернантка осталась с девочками в доме, потому что они были еще слишком малы для таких гуляний. Хотя в принципе уже все в семье поняли, что вывести на прогулку всех детей сразу никогда не удастся, даже если будет целый отряд нянек. Не успели они отойти от дома, как гувернантки уже оказались впереди, по пятам, следуя за своими подопечными, чтобы не упустить их. Белла знала еще до того, как согласилась, что в конце концов она будет гулять одна, но ее это совершенно не смущало. Ей даже хотелось побыть в одиночестве и углубиться в свои мысли, которые неизбежно вернулись к мистеру Калину и его помощнику. Джаспер — приятное имя, сильное, мужественное и надежное. Белли всегда были интересны значения слов, особенно имен. Она считала, что имя многое может рассказать об его носителе. Так вот, о мистере Уитлоке было удобно думать, как о Джаспере. Конечно, отчасти это можно объяснить ничем иным, как личным знакомством с ним. Неудивительно, что, читая письмо от мистера Калина, Белла слышала голос Джаспера, а голос у него приятный, немного хрипловатый, можно даже сказать, бархатный, и он подходил этому высокому, широкоплечьему мужчине с озорными глазами и дерзкой улыбкой. При этой мысли Изабелла улыбнулась. На этот раз я точно знаю, что улыбка предназначается мне». У Изабеллы перехватило дыхание, и она обернулась. «Господи, мистер Уитлок, что вы делаете здесь?» «Вы столько интересного рассказали про Брайтон, и я решил, что просто обязан здесь побывать». Он усмехнулся. «Вот я так и сделал». «Не припомни, чтобы я так красочно рассказывала про Брайтон». Это подразумевалось. Белла привстала и заглянула за спину собеседника. А мистер Калин с вами? Нет, нет, покачал он головой. Жалко, хотя на самом деле никакой жалости она не испытывала. Если бы она встретилась с мистером Калином лицом к лицу, все встречи с Джаспером пришлось бы прекратить. Вот это Было бы жалко. «Нет, я прошу прощения», — вдруг заговорил Джаспер, как будто увидел чувство, отразившееся на лице Изабеллы. «Я не хотел сказать, что его вообще здесь нет. Он в Брайтоне. Просто предпочел остаться в номере. Он просто немного болен. Ничего серьезного, обычная простуда. Морской воздух будет ему полезен». Мистер Уитлок сделал... Преувеличен на глубокий вздох. Этот воздух такой... Такой... Целительный! Подсказала Белла, прячу улыбку. Точно. А теперь он улыбнулся, так как, по-видимому, вы одна. Не окажете ли вы мне честь проводить вас? Он предложил Белли руку. Белла посмотрела по сторонам, но ни гувернанток, ни мальчиков не было. «Это стечение обстоятельств?» Белла с подозрением посмотрела на него. «Счастливое стечение обстоятельств!» Поскольку Белла недоверчиво приподняла бровь, он не смог удержать смешка. И если не брать в расчет тот факт, что я сидел на вот той скамейке, надеясь, что вы появитесь, то это определенно можно назвать стечением обстоятельств. «Как вы узнали?» где я остановилась. В письме Леди Беллы указан и адрес Брайтони. Он усмехнулся. Так мы идем? Некоторое время Белла стояла и напряженно думала. Еще ни один мужчина не подкарауливал ее, чтобы просто прогуляться с ней. Со стороны мистера Уитлока это было очень любезно, но и дерзко. А в принципе, почему бы и нет? Почему она не может доставить себе удовольствие прогулкой с интересным мужчиной. Ведь она знает Брайтон как свои пять пальцев. Она не помолвлена, и в Брайтоне правила не такие строгие, как в Лондоне. Тем более, что сейчас не светский сезон, и на мисс Хейл не распространяются те же законы, что и на леди Беллу. А сейчас она мисс Хейл. Хорошо, мистер Уитлок. Белла ответила ему улыбкой и взяла его под руку. «Буду очень рада!» «Но не так, как я!» Усмехнулся он. Они пошли вдоль дорожки в тишине. «Мистер Уитлок, почему вы приехали в Брайтон?» «Потому что здесь вы, мисс Хейл». «Вы очень любезны», — рассмеялась она. «Но сомневаюсь, что вам можно верить». «Тем не менее, это правда». Значит, вы здесь исключительно из-за меня? Ну почему? Потому что я считаю вас чрезвычайно интересной, мисс Хейл. Он остановился и посмотрел ей в лицо. Мне бы хотелось лучше узнать вас. Взглянув в его темно-зеленые глаза, она так растерялась, что впервые не находила слов. Не знаю, что и сказать. Значит... Я лишил вас дара речи, не знал, что такое возможно. Вовсе нет. Что мне в вас больше всего нравится, так это то, что вам редко не находится, что сказать. Да, а я всегда считала это своим недостатком. Приличная леди не должна говорить так много, как я. Вздор. То есть вы считаете это достоинством? Да, кивнул он. Приятно слышать. Она улыбнулась, и они пошли дальше. Возможно, это одна из причин, по которой я все еще не нашла себе мужа. Не каждому мужчине понравится женщина, имеющая личное мнение. Мне это нравится. А еще мне нравится, что когда у вас появляется идея, вы притворяете ее в жизнь. Вы трудолюбивая, независимая, честная. Эти качества привлекательны. — Честная? — Да, понятно. На нее вдруг накатило волнение. — Знаете, человек не всегда такой, каким кажется. — Я еще ничего не сказал о вашей внешности, — весело добавил он. — Мисс Хейл, я считаю вас очаровательной. — Вы хотите вскружить мне голову, мистер Уитлок? — Очень хочу. Он выразительно помолчал. Я хочу, чтобы ваша головка повернулась в мою сторону. У Беллы перехватило дыхание. Сердце застучало. — Каковы ваши намерения, мистер Уитлок? На данный момент у меня их нет, кроме одного. Мне хочется продолжить наше знакомство и получить от него удовольствие. Мне бы не хотелось потерять вас. Его голос прозвучал уверенно, как будто он знал, что прозвучит такой вопрос, и заранее приготовил ответ. Понимаю, Белла была одновременно довольна и разочарована, ведь она сама не знала, чего хотела от этих отношений. Безусловно, ей от него нужно было не больше, чем ему от нее. Ничего больше, чем легкий флирт, и все же... «Подозреваю, вы опасный человек!» «Опасный?» Он рассмеялся. «Нет, я скорее безобидный, как щенок». Ха -ха, «Исключительно игривый щенок!» На его лице отразилась ухмылка. «А мистер Калин, такой же, как вы?» «Я ему уступаю. Этот человек неисправим. На днях я, возможно, ввел вас в заблуждение по поводу ухаживания мистера Калина». «Да?» По этой части он неутомим. В этих делах он первый среди мужчин. У него вполне определенная репутация. Правда? Но ведь он совсем недавно в Лондоне, чтобы приобрести какую бы то ни было репутацию. Не в Лондоне, возможно, а в Балтиморе. Это не главное. Главное, что ни одна его ночь не проходит без какой-нибудь женщины. Ему это нравится. И женщины от него в восторге. Так значит, он не будет верен. «После свадьбы?» «Я...» Он запнулся. «Этого я не могу сказать». «Не можете?» «Или не хотите?» В ответ он лишь пожал плечами. «Сожалею, наверное, Леди Белла не захочет выходить за человека с такой репутацией». «Вы так думаете?» «С другой стороны, в его возрасте, если бы он не обладал никакой репутацией среди женщин, Вот это было бы странно. Бедняга разрывается между честностью и преданностью другу. Пришло в голову Белли. Многие женщины считают, что мужчины с такой репутацией, перевоспитавшись и женившись, становятся лучшими мужьями. Вы говорили, он не будет изменять. Да, но кто ж его знает? А как насчет вас, мистер Уитлок? С иронией спросила Белла. У вас... Тоже есть такая репутация. Возможно! усмехнулся он. Вы за ним следуете, или он за вами? Итак, и, и Эдок, мы вообще с ним очень похожи. Мы оба честолюбьи, и я не сомневаюсь, что добьемся успеха. Когда-нибудь он станет одним из богатейших людей Америки, вспомнила Белла, слова отца. Как и я? В его голосе. Звучала уверенность. «Вы пытаетесь произвести на меня впечатление?» «Я?» «Это так заметно». «К сожалению, богатство меня не сильно впечатляет», произнесла Белла, проигнорировав его вопрос. «А вот честолюбие достойно восхищения. Так думает и леди Белла. Хотя честолюбие здесь не сильно ценится, когда речь заходит о женском поле». Она поморщилась. В таком мире, как наш, девушкам не предоставляется возможность самим устроить свою жизнь. Она определяется только тем, насколько удачный у них брак. — Каким хочет видеть мужа леди Белла? — неожиданно спросил собеседник. Белла все же ответила. — Таким же, как и все женщины, он должен уважать ее, принимать такой, какая она есть, считаться с ее мнением, иметь добрую и щедрую душу. Конечно, быть честным и все такое. Итак, усмехнулся он, мы возвращаемся к любви, которую вы, кстати, не упомянули. Вы точно романтик, но вы забываете, что это брак не по любви. А как насчет вас, мисс Хейл? Что вы ищете в браке? Я ничем не отличаюсь от леди Беллы. Разница только в одном. У меня, в отличие от нее, нет обязательств перед семьей, что предоставляет мне. Право в свободном выборе. Вот так, мистер Уитлок. Она посмотрела ему в глаза. Я надеюсь найти любовь. Они стояли и смотрели друг другу в глаза. У Беллы вдруг возникло ощущение, что все прохожие испарились. И они остались совсем одни. Появилась некая атмосфера интимности. Ей вдруг стало страшно, что мистер Уитлок Может попытаться поцеловать ее, но больше всего ее поразила мысль, что она вполне могла бы разрешить этому практически незнакомому человеку, пирату, заключить себя в объятия и крепко поцеловать, прямо здесь, на прогулочной дорожке, послав всех окружающих к черту вместе с их устоями. На самом деле, Ей больше ничего не хотелось так сильно, как поцеловать этого мужчину, стоявшего в паре сантиметров от нее. — Да. — Он кашлянул и немного отодвинулся. Все волшебство тут же пропало, и вокруг послышались голоса прохожих и плеск волн. — Да, мы я должны... должна. — Одновременно с ней заговорил он. «Вернуться домой», — закончила она, выдохнув. «Я слишком надолго отлучилась». «Да, конечно». Они развернулись и пошли дальше. Оставшееся время они шли, спокойно разговаривая о своих предпочтениях и интересах, которые, в общем, часто совпадали. Все это помогло Белли лучше узнать Джаспера, что ее одновременно радовало и огорчало ведь он ей казался просто отличным человеком и собеседником. Вскоре они дошли до места, где и встретились. — Здесь я вас оставлю, мистер Уитлок, Дом через дорогу, и я смогу дойти сама. — Как пожелаете. Он поцеловал ей руку, и она могла поклясться, что жар проник через перчатку и достиг пальцев ног. Может, это жар его взгляда? Обещающего, угрожающего и опасного. Вы же понимаете, что мне необходимо еще раз вас увидеть. Боюсь, это будет ужасная ошибка. Она глубоко втянула воздух. Когда? Сегодня вечером. Завтра. Он сжал ее руку. Поскорее. Сегодня я не могу. Голос разума кричал, что она вообще не должна этого делать. Но она не слушала. — Завтра вечером на Чейнпир. Там каждый вечер играет музыка. И всегда многолюдно. — Я там буду. До свидания, мисс Хейл. — До свидания, мистер Литлок. Она развернулась и пошла к дому, не оборачиваясь, но чувствуя взгляд Джаспера на своей спине. О чем она думает? Точнее, почему она вообще не думает? Разумнее было не встречаться с ним следующим вечером но она не могла себе отказать. Она всегда получала то, что хотела. И мистер Уитлок, видимо, не станет исключением.